«Стратегическая база шаттаунви Система Цурры, империя унве шатцур цур Формальная система Цурры, митрополия одноименной доминанты». «На связи Багутта, Шатта!» — пропел адъютант. Шатунве, предводитель Шатцуров, вынырнул из очередного приступа задумчивости. «Что там?» — докладывал дежурный офицер с матки монитора связи. «Относительно парламентерского бота Азанни, Шатта!» «Бот совершил посадку на третьей планете. Хомо называют ее Ухта. Согласно вашему приказу, бот не трогали, только сканировали и перехватывали передачи. Передача с бота прошла одна — рапорта прибытии. Ничего существенного открытым текстом. В ответ четверть цикла назад прошла открытая аналитическая депеша о политической ситуации в галактике и довольно подробный отчет о нашем вторжении в систему ЗАМХАТ, а также короткая кодированная сшивка, которую еще не расшифровали. Девять кораблей из оперативного резерва несли постоянную вахту на границах сферы Шатулот на случай, если бот стартует и попробует уйти в пульсацию. Одну двенадцатую цикла бот стартовал, набрал высоту 20,5 килоун и непосредственно из атмосферы ушел в пульсацию. По данным сканировщиков, расчетная финишная сфера располагается в атмосфере Табаски, как раз над континентом, где прячутся искатели Хома, Шатта, а это небольшой по площади континент. Финиширует вот финиширует вот-вот. Если Хома на борту сразу же примутся маневрировать или задействуют элитные камуфляжные системы пика пирамид Азанни, мы можем их временно потерять. К сожалению, финишная сфера расположена вне активного фокуса орудий планетарного крейсера, прикрывающего ставку командующего вторжением Шатта Уру, точнёхонько в мёртвой зоне». Всё это он бы выслушал, не перебивая. В общем-то, не произошло ничего катастрофического. Сам по себе парламентерский бот, даже если это бот лидера расы Азани, особой ценности не представлял. Да, конечно, он снабжен чрезвычайно дорогой и редкой аппаратурой, элитным эксприводом приводом сверхточными по избирательности и разрешению системами наведения, ориентировки, камуфляжными модулями. каждый из которых дороже большинства обитаемых планет галактики. Дело не в этом. Лидера Азани на борту нет, а значит, бот — просто пустая золотая клетка, имеющая цену для нищего, но малоинтересная для богача. У Унве имелось несколько космических кораблей подобного класса. Еще один не помешает, тем более что он сам прыгнул в сферу надежной блокады флота Цуры, С Табаски стартовать ему будет неизмеримо труднее. Во всяком случае, поставить помехи в стартовую сферу бота для крейсеров подавления не составит никакого труда. Плохо другое. Ничто материальное не может стоить дороже своевременной информации. Он весь горечью и тревогой чувствовал, что не поспевает за событиями. Он не понимал смысла эволюции парламентерского бота. не понимал их ни в чистом виде, ни в привязке к последним событиям на Табаске. Если посылка Ботта Азанни и людьми как-то связана с охотой наискателей зачем было совершать посадку на Ухте? Непростительная потеря темпа, времени и фактора внезапности. Если у Бота была какая-то миссия на самой Ухте, неужели выполнили ее так скоро? Багута. — сказал он вы временно отвлекаясь от раздумий. — Здесь шатта. Обследовать место посадки бота на Ухте. Пропальпировать каждый квадратный сантиун. Обнюхать и просканировать все. Я должен понять, что Хома делали в снегах. Немедленно. По выполнении доложить. Приоритет — единица. Есть шатта. Дежурный с матки монитора уже выпивал что-то в служебный селектор.